Глава двенадцатая. Кольца не было видно, но внутренняя чуйка ясно сигнализировала, что оно точно было там. Дверь в подъезд безобидно скрипнула, пропуская меня внутрь. Лампа не мигала, темные углы пустовали. Хотя было кое-что еще. Тесс не лаяла. Обычно она всегда точно определяет, что это я возвращаюсь домой и встречает меня. Сегодня меня приветствует фальшивая тишина. Я быстро преодолела лестницу, но замешкалась у порога. Ключи брякнули в руке. Глубокий вдох прислушалась. Соседка шаркала ногами, передвигаясь в своей квартире. Где-то в дальней комнате у нее громко работал телевизор. За моей дверью звуков не было. Замок щелкнул, а я только задумалась, что могла видеть не странное кольцо света, а каких-нибудь. Даже если я исхожу с ума, рациональный мир никто не отменял. Поздно сов. Сердце бушевало внутри, придумывая новый ритм. Темный коридор, Кухонное окно освещает небольшую часть квартиры, но недостаточно. Рука не может нащупать выключатель. «Тесс, девочка, ты где?» Никакой реакции. Вспомнила, что в телефоне есть фонарик. Пытаюсь подсветить себе путь. Все на своих местах. Холодильник на кухне тихонько мурлычет свою песенку. Кроссовки, которые проиграли битву ботинкам, стояли там же, где я оставила их утром. Забытый зонт висит на ручке двери в ванную... Ничего не изменилось с тех пор, как я ушла. тес еще попытка. Целую минуту ничего не происходило, но потом шорох, второй. Из-за дверей косяка показалась белая мордочка, явно недовольная прерванным сном. «Привет, моя хорошая». Я быстро сбросила обувь и направилась к зевающей Тез. «Ты просто сладко спала и не слышала меня. Объятия с питомицей должны были успокоить меня. Тем более вокруг не происходило ничего необъяснимого» но непроизвольный страх продолжал подталкивать мое сердце гнать быстрее. Внутренний голос кричит «Беги! Беги! Беги!» Я потянулась за зонтом и вооружилась им перед исследованием. Красться в собственной квартире было комичным. Комната источала обычность. Диван, стол, книжный стеллаж, шкаф, взбудораженное я и злополучное окно, поведавшее мне о том, что дома опасно. Рука привычно искала шорстку тест, но собаки рядом не оказалось. Она же не отходит от меня ни на минуту. Я посветила в сторону коридора, ее нет. Пора прекращать игры в прятки. Выключатель был близко, жму на клавишу. Щелчок, комната оставалась во мраке. Неужели лампочка перегорела? На кухне свет не включился, хотя холодильник продолжал гудеть. Нужно проверить щиток. Тусклое свечение уставшей лампы в подъезде никуда не делось. Повернув все тумблеры в верхнее положение, я вернулась в квартиру. Свет горел только на кухне. Я вспомнила, что где-то припасена запасная лампочка. В шкафчике для хранения бытовых мелочей царствовал беспорядок. Не похоже на меня, стоит заглядывать сюда почаще при уборке. На нижней полке нужной коробки не оказалось, и я потянулась наверх. Заглянуть туда без стула не представлялось возможным, поэтому на ощупь пыталась найти эту лампочку. Обшарив все, я нащупала чужака, кожаный предмет, который точно не должен быть здесь. Стянув его вниз, оказалось, что это рюкзак, Пропажа, искомая несколько месяцев. Пытаясь вспомнить момент, когда я могла засунуть его на ту полку, меня охватило чувство тревоги. Темнота давила со всех сторон. Снова. Шевеление где-то слева, справа, сзади. Я посветила телефоном туда, где слышала звук последний раз, пустой диван. Клочок света, что лился из кухни, стал затухать. Медленно тень наползала на него, не оставляя шанса. Я направила луч фонарика туда, но и его тьма пожирала, подползая все ближе и ближе, ощутимая и опасная. Бросилась бежать в коридор, запрыгнула в ботинки и на выход. Я здесь не останусь. Тянусь к Щеколде, но она растворяется под пальцами. Ручка секунду назад была тут, миг, и ее уже нет. Толкаю дверь, ударяю кулаками со всей силы. Ничего не помогает. Я словно опять вернулась на заброшку. Паника подступает к горлу, но крик не проливается наружу. «Лайтес. Я слышу его там, за дверью, когда она успела выскочить. Боюсь оборачиваться назад, боюсь увидеть хоть что-то, дать подтверждение своей фантазии. «Девушка, опустите собаку в квартиру, она лает на весь дом». Недовольный стук в дверь. Это соседка. «Помогите. Не могу открыть дверь. Попробуйте с той стороны». «Девушка, угомоните собаку. Откройте уже дверь» я не могу хнычу я пытаюсь докричаться и достучаться до них бесполезно ну уж нет я так просто не сдамся на крайний случай у меня есть два окна надо позвонить в мчс руки пусты я куда то делаю телефон в карманах не нахожу может положила на полку рядом с дверью ощупав ее натыкаюсь на что то мягкое притягиваю к себе это свитер крупной вязки у меня он один такой черный и он пропал в том чулане я выронила его из рук Это какой-то бред. Резкая вспышка. Глаза слегка ослепли от света в кухне. Секунду назад его не было. Спешу туда, и, переступив порог, лампочка надо мной взрывается. Осколки не задели, но я почувствовала чье-то дыхание прямо перед собой. От неожиданности вскрикнула и попятилась назад. Тьма беззвучно клокочет вокруг. Заливается, торжествует. За дверью тишина. Ни тест, ни соседки. Кто-то приближается. Не вижу. Грубый толчок, и я падаю на пол. Я в комнате. Оглядываюсь. Глаза не могут ничего найти в этой темноте. Попытка встать. Я уверена. Окно слева. Прыгать опрометчиво. Хотя бы позову на помощь. Неуверенный шаг в сторону предполагаемого направления, но мои волосы кто-то держит. Безуспешно дергаю головой. Это только причиняет боль. Тянусь рукой, пытаясь дотронуться до того, кто схватил меня, и ничего. Оно коснулось щеки, плавно передвигается к шее. Нет, не дам себя душить. Вырываюсь изо всех сил, не обращая внимания на мучения. «Прекрати!» — кричу я на тьму. «Верни мне мою силу!» — оглушающий ревет голос. Это не просто темнота. Здесь кто-то есть, и он говорит. Попытки вырваться продолжаются. Размахиваю руками, чтобы задеть того, кто прячется здесь. Снова прикосновение к горлу. Кричу. Бой с тенью выматывает. Слезы заливают глаза. Пытаюсь сморгнуть их, но вижу свет. Кольцо света вокруг меня. Мне не показалось. Оно буйствует, пышет, пульсирует, готовое взорваться. Оглядываюсь, ничто не держит меня. Свет, что озаряет пространство, очерчивает темный силуэт. Просто сгусток тени, похожий на человека. Он обходит меня. Пытаюсь отступить, но кольцо обжигает. Я ничего не брала у тебя, оставь меня в покое. Тень смеется. Я знаю этот смех. Адреналин в крови подскочил на максимальный уровень. Сердце выплясывает, выскакивает, дыхание сбивается. Он приближается, тянет свои руки ко мне. Нет! Мощный крик разрывает пространство и разрушает кольцо, расплескивая свет по всей комнате. Бессильно осела на пол, пытаясь дышать. Люстра в комнате горит. Дорожки от слез высыхают. Это не может быть только в моей голове. Не может быть! Мне надо это прекратить. Не могу так больше, хватит с меня. Вдох, встаю. Надо идти к тес Привет, Софи. Я знаю этот голос. Ярость вспыхнула, но в мгновение обратилась страхом, водопадом мурашек распространяясь по телу. Нужно удостовериться. Оборачиваюсь и вижу в углу комнаты темный участок, словно свет не достал до него. Там стоит он, сверкая серыми злыми глазами. Коронная ухмылка на лице Бернарда подогревает панику. — Вижу, ты оценила мою методику. Короткая пауза. — Но прекращай ломать мои капканы. — Катись к черту! — прошептала я и побежала в сторону двери. Темный сгусток обернулся вокруг руки коснулся кожи. Я лихорадочно сбрасывала его. — С тобой гораздо интереснее, чем мне показалось сначала. В спину прилетели слова, но я мчалась прочь. Лайтес приободрил меня. Ручка на двери вернулась на свое законное место. Я нажала на нее и вылетела в подъезд, не тратя время и не думая закрыть дверь. Нужно бежать подальше отсюда. Тес рядом, но я ногой задеваю что-то. Тело соседки лежит лицом вниз. Кажется, она не дышит. Когда он успел что-то сделать с ней? Черт, черт, черт! Я должна помочь. Тес скулит рядом. Мне приходит в голову позвать других соседей, что я и делаю. Кричу, зову на помощь. Пытаюсь достучаться до них. Свет в подъезде начал меркнуть. Страх подгонял. Мне не хватило смелости проверить, жива ли соседка. Единственным верным решением оставалось бежать отсюда. Летим с по ступенькам вниз на улицу. Мысленно прошу прощения у женщины, надеясь найти подмогу.